Глава 3 «Здравствуйте, ребята!» — прозвучал спокойный, но громкий женский голос, едва только смолк звонок. В классе сразу же забурлило движение, ученики поднимались с места и становились около своих парт лицом к двери. «Здравствуйте, Лидия Николаевна!» Хором сказали ученики 10 Б-класса. Стоявшая на фоне доски высокая худая учительница махнула рукой и скомандовала. «Садитесь!» Школьники устало опустились на деревянные лавки. В моей памяти всплыло слово «классуха», словно мозг отправил мне подсказку. Я вспомнил, что эта учительница с окрашенными хной волосами и с бледным лицом была классной руководительницей 10 Б. Фамилию классухи я не вспомнил, зато припомнил, что она преподавала у старшеклассников немецкий язык. Школьники из других классов величали ее немкой. Заметил, как классная руководительница стрельнула взглядом в еще сохранявшую влажные разводы, но уже чистую доску. Она кивнула головой и прошла к своему столу. Отметил, что строгое серое платье хорошо смотрелось на стройной фигуре учительницы. Прикинул, что классухе примерно 35 лет. Подумал, учительницу слегка старили серые мешки, что темнели у нее под глазами. Классная руководительница уселась за стол, открыла классный журнал, подняла взгляд, оглядела притихший класс. «Кого нет?» — спросила она. «Все здесь!» ответила тонким голосом сидевшая перед ней за первой партой девица, обладательница толстой косы из светло-русых волос. Учительница отыскала мое лицо взглядом, посмотрела мне в глаза и снова кивнула. «Прекрасно», — сказала она. Взяла в руки авторучку. «Начнем с политинформации», — сообщила она. Указала авторучкой на сидевшую передо мной Лукину и сказала. «Пожалуйста, Иришка, приступай». Лукина резко вскочила на ноги, взяла с парта газету. Я заметил, с каким жадным интересом взглянул на ее укутанную в платье фигуру мой сосед по парте. Только сейчас я почувствовал, что то разглядывавшего Иришкина ягодицы Черепанова несло табачным дымом. «Сегодня, 17 января», — торжественно объявила Лукина. «Понедельник», — она зашуршала газетой. Я вдохнул растворённые в воздухе класса крупинки мела, взглянул на портреты серьёзных мужчин, что висели на стенах кабинета. Увидел на стене украшенную красными флажками карту Германской Демократической Республики. Отметил, что на окнах нет штор. Обернулся, заметил на стеллаже у дальней стены, подпиравшей книги белый гипсовый бюст Владимира Ленина. «Пятнадцатого декабря», — громко сказала Иришка. В Доме правительства Монгольской Народной Республики состоялось подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой. Договор подписали по уполномочию Президиума Верховного Совета СССР, глава Советской партийно-правительственной делегации, первый секретарь ЦК КПСС, «Какой еще договор?» — воскликнул сидевший слева от меня Черепанов. «При чем тут договор? О чем вы говорите? Вы разве не слышали, что академик королёв умер? Об этом вчера вправде написали». Я отвлекся от разглядывания кабинета. Взглянул на раскрасневшееся от возмущения лицо Черепанова. Подумал о том, что уже слышал эту выданную Алексеем гневную тираду 60 лет назад. Лукина обернулась, взглянула на черепа сверху вниз. Она нахмурилась, потрясла газетой. «Я знаю Черепанов», — ответила она. «Я расскажу об этом. Вот у меня та самая газета». «А что случилось?» — прозвучал у меня за спиной вопрос. «Кто такой этот королёв сказал сидевший за второй партой около окна парень в очках. Черепанов не сводил глаз с Ришкиного лица. «Большой ученый!» — объявил он. королёв это тот, кто строил наши космические ракеты. В правде об этом так и написали. Написали, что под его руководством человек впервые совершил полет в космос. Неужели вы не читали?» Черепанов взглянул на лица одноклассников, повернулся к Иришке и потребовал. «Про Королева скажи, Лукина, потом уже про Монголию». «Ребята, тише!» — сказала Лидия Николаевна. «Не мешайте иришки Лукина дернула плечами, поджала губы. «Ладно», — произнесла она, — «расскажу». Зашуршала страницами газеты. Повернулась к сидевшему с красным лицом Черепанову спиной и прочла вслух. 14 января 1966 года в Москве на 60 году жизни скоропостижно скончался крупнейший советский ученый, «Член Президиума Академии наук СССР, коммунист, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, академик Сергей Павлович Королёв. В лице СП Королёва наша страна потеряла...» «Эмма, я помню этот день», — сказал я. «Примерно вот так всё и было. Череп не дал Иришке рассказать о Монголии. Лукина на него разозлилась, но быстро остыла». Кажется, Черепанов мечтал стать космонавтом и бредил космосом. Череп мне потом признался, что очень расстроился, когда узнал о смерти Королёва. Хотя он тогда и не представлял, какая на самом деле трагедия произошла. Помню, о Королёве мы тогда ничего не знали, до появления в газетах этого некролога. Что с Королёвым случилось? Отчего он умер? «По официальной версии», — ответила Эмма, — «товарищу Королёву была произведена операция удаление опухоли с экстерпацией прямой и части сигмовидной кишки. Смерть товарища Королёва наступила от сердечной недостаточности, острая шемия миокарда». «Но есть неофициальные версии его смерти». «Королёв был крупнейшим конструктором ракетно-космических систем», — зачитывала Иришка на которых впервые в мире осуществлены запуски искусственных спутников Земли, доставлен советский вымпел на Луну, совершён облет и фотографирование обратной стороны Луны. «В интернете встречаются версии врачебной ошибки», — сказала Эмма. «Троцкистского заговора и вмешательства иностранных шпионов. Но ни одна из этих версий не доказана». «Ясно, что ничего не ясно». Я только сейчас сообразил, что мы тогда в шестьдесят шестом, о Королеве ничего толком и не знали. Сейчас, похоже, только Черепанов догадался, кого именно потеряла страна. королёв имел огромные авторитет и пользовался большим уважением у всех, кто работал с ним, читала Иришка. Плодотворная деятельность Сергея Павловича Королева во имя нашей Родины Заслужила признательность советского народа и была отмечена высокими правительственными наградами. Я почувствовал, как череп толкнул мою руку локтем. Увидел, сосед по парте подвинул в мою сторону тонкую ученическую тетрадь. Череп указал на тетрадь взглядом. «Посмотри», — шепнул Черепанов. Я взглянул на тетрадь. Почувствовал, что на моем лице появилась усмешка. «Эмма, а ведь я знаю, что увижу там, внутри, потому что уже открывал эту тетрадь шестьдесят лет назад. Я бы уже не сомневался, что угодил в прошлое, если бы не слышал твой голос у меня в голове. Скажи что-нибудь». «Что именно вы хотите от меня услышать, господин Шульц?» произнесла у меня в голове виртуальная помощница. «Спасибо, Эмма. Знаешь, что в этой тетради?» «Нет, господин Шульц». Портрет Юрия Гагарина, такой же, какой был на обложках книг генерал-лейтенанта Васильчикова «Взлеты и падения советской космонавтики». Я переводил ее лет двадцать назад на английский и на немецкий язык. Черепанов срисовал Гагарина с обложки журнала «Огонек» за шестьдесят первый год. Алексей сам мне тогда об этом рассказал. Я открыл тетрадь и тут же кивнул, словно признал собственную правоту. Как я того и ожидал, с первой страницы лёшиной тетради на меня смотрел первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Юрий Гагарин на этом выполненном простым карандашом портрете улыбался. На его погоне красовалась одинокая майорская звезда. «Как тебе?» — шепотом спросил Черепанов. «Я сам нарисовал. Вчера». «Здорово», – шепнул я, – показал Алексею поднятый вверх большой палец. «За выдающиеся заслуги перед Родиной он был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда», – вещала Лукина. «Звание лауреата Ленинской премии, награжден орденами и медалями Советского Союза». «Помню тот день, когда Гагарин полетел в космос», – мысленно сказал ей Эмми. Была среда, самая обыкновенная и поначалу ничем не примечательная. Я был в школе, у нас был урок математики, затем его вдруг прервали. Нас неожиданно вывели на линейку и сообщили о полете Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Это была сенсация. Помню, как все радовались. Наш советский человек первым в мире побывал в космосе. «Эмма, это был один из самых радостных дней в моем детстве». Я взглянул на улыбающееся лицо Гагарина и добавил. «Это был последний радостный день детства. Меньше чем через месяц после него у меня в мае на концерте сломался голос, и моя жизнь стремительно полетела в тартарары. Я тебе об этом уже рассказывал». В 2015 году я нашел в интернете запись того концерта, случайно. Не знал, что она существовала. Услышал, как я тогда фальшивил. Видел, как на концерте с моего лица сошла улыбка. Она долго на него не возвращалась. В том же году я прочитала себе статью в Википедии. «Господин Шульц, я могу отыскать для вас эту статью», — сказала Эмма. «Нужно, Эмма». Я прекрасно ее помню. До сих пор не забыл, с каким садистским удовольствием в ней рассказывали о случившейся со мной трагедии. Падение Салимпа-Славы стало для васипеняева Пеняева тяжелым испытанием. Написали, что в 12 лет у меня сломался голос. Вполне обычное явление для подростка. И большая беда для солиста детского хора. Сообщили, что я в одночасье рухнул на землю с высот Славы что я почувствовал себя тогда обычным и заурядным ребёнком. Я вздохнул, добавил. Закончились концертные выступления и рукоплескания публики. Мне аукнулись пропуски занятий в школе и прохладные отношения с одноклассниками. Мои оценки по общеобразовательным предметам уже не подпитывались всесоюзной славой. Одноклассники больше не смотрели на меня, как на гордость класса. «Эмма, я прогуливал школьные занятия, дерзил учителям. Из гениального ребенка я превратился в отстающего по многим предметам ученика, в ребенка, замкнувшегося на собственной трагедии. Я не отводил взгляда от глаз первого космонавта Земли. Это были ужасные времена, Эмма. Для меня ужасны. Все эти события привели меня сюда, в этот класс, 60 лет назад». Тогда я вот так же сидел за этой партой, слушал голос Иришки Лукиной, рассматривал портрет Юрия Гагарина на тетрадном листе, отвечал одноклассникам, что я действительно тот самый Вася Пеняев, голос которого объявляет по утрам передачу «Пионерская зорька». «Вася Пеняев, который дарил цветы Хрущеву! Вот только я здесь не задержался!» Вернулся в Москву, как только мои родители уехали в ГДР. Я покачал головой, будто ответил на молчаливый вопрос Юрия Гагарина, смотревшего на меня со страницы тетради. «Эмма, ведь сейчас в этой реальности 66-й год. Гагарин еще жив. Ему в этом году исполнится 32 года. Совсем еще молодой. Когда он погибнет? В 68-м?» Летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин погиб 27 марта 1968 года возле села Новоселово Киржачского района Владимирской области. «Точно», — сказал я, — «Гагарин разбился во время тренировочного полета на самолете. Точнее, разобьется через два года» сказала Иришка. Верном сыне коммунистической партии, беззаветно служившем своей родине, навсегда сохранится в нашем народе. Спасибо, Иришка, сказала Лидия Николаевна. Теперь вкратце своими словами перескажи содержание того договора, о котором ты нам сообщила до вмешательства Черепанова. И продолжим классный час. Рассказы Ришки о договоре между СССР и Монголией я слушал в полуха. Сосредоточился в это время на способах отличить виртуальную реальность от обычной. Ощупывал парту, чувствовал подушечками пальцев каждый выступ на ней, каждую вмятину. Невольно морщил нос от запаха сигаретного дыма, которым пропиталась одежда сидевшего рядом со мной за партой Черепанова. В жестах и мимике, окружавших меня в классе школьников, я не замечал ничего необычного. Разглядывал одежду старшеклассников, их прически и комсомольские значки. Отыскивал во всем этом анахронизмы. К словам классной руководительницы я не прислушивался, но все же слышал, что Лидия Николаевна втолковывала ученикам 10 б о необходимости подналечь на учебу во втором полугодии. Стращала десятиклассников тем, что в этом году в школах СССР будет двойной выпуск. Школу окончат одновременно и десятые, и одиннадцатые классы, которых со следующего года уже не будет. Говорила, что желающих поступить в высшие высшеучебное заведение этим летом будет вдвое больше, чем обычно. Память услужливо подсказала мне, что подобные речи я уже слышал 60 лет назад. Лекцию классухи прервал школьный звонок. Лидия Николаевна повелительным жестом удержала оживших школьников на местах. Сообщила им, что следующим уроком будет немецкий язык, поэтому мы останемся на урок в этом же классе. Учительница объявила перерыв, первая покинула кабинет. «Я предчувствовал, что Черепанов сейчас обрушит на меня поток своей обычной болтовни». Поэтому выбрался из-за стола в тот же миг, когда череп приоткрыл рот для рассказа. Я не почувствовал желания сейчас с ним общаться. Да и примерно представлял, о чем именно Алексей мне расскажет. В школьном коридоре у меня перед глазами вновь замелькали алые пионерские галстуки. Я рассматривал одетых в школьную форму старого образца пионеров, слушал их звонкие голоса. Неторопливо шел мимо дверей кабинетов к вестибюлю, где на стенах видел информационные стенды. Отметил, что в вестибюле школа заметно холоднее, чем в классе. На полу около гардероба я заметил лужицы воды, растаявший снег. От них тянулись цепочки мокрых следов. Я взглянул на циферблат настенных часов, запомнил положение стрелок. Пообещал себе, что проверю его через пару минут. Повторил вопрос, который уже задавал сегодня своей виртуальной помощнице. «Эмма, какой сейчас год? Назови мне точную дату». «Господин Шульц, сейчас 17 января 2026 года», — ответил в моей голове приятный женский голос Эммы. «Ты уверена в этом? Что 17 января, в это я верю. Но на 2026 год все вот это не похоже». Я развел руками, заметил в большом ростовом зеркале на стене свое махнувшее руками отражение. В зеркале отразился не 76-летний мужчина, а 16 юнец. «Господин Шульц, сейчас 17 января 2026 года», — повторила виртуальная помощница. «Похоже, может, мы с тобой сейчас находимся в разных временных отрезках», — сказал я. «Это очень странно». Но не менее странно то, что я вижу вот здесь, вокруг себя. Вся эта школа странна уже тем, что выглядит настоящей. Эмма, она полностью соответствует моим воспоминаниям о днях, которые я провел здесь в январе 66-го года». Я остановился посреди вестибюля, огляделся. Нашел взглядом приоткрытую дверь в гардероб, где оставляли верхнюю одежду старшеклассники. Посмотрел на столпившихся рядом с зеркалами пионерок. «Вот тот коридор ведет к учительской и к кабинету директора», — мысленно проговорил я. «Если пройдешь по нему еще дальше, окажешься в столовой. Вот затем по воротам есть ступеньки, это я точно знаю. Спустишься по ним и через два десятка шагов упрешься в дверь спортзала. Рядом со спортзалом находится кабинет медработника». «Не помню, как он сейчас называется. А вон за той приоткрытой дверью актовый зал. Там есть сцена и несколько рядов соединенных друг с другом кресел, как в кинотеатре. На сцене стоит пианино, коричневое похожее на то, которое я сегодня видел в квартире Лукиных. Проверим?» «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос», — сказала Эмма. «Не занудствуй», — потребовал я. Просто скажи «проверим». Конечно, господин Шульц, проверим. Я прошел к приоткрытой двери, заглянул в актовый зал, почувствовал все тот же запах хлорки, который недавно унюхал в школьном гардеробе, но уловил едва ощутимый запашок табачного дыма. Свет в актовый зал проникал из припорошенных снегом окон. Его было достаточно для того, чтобы я убедился, память меня не подвела. Хоть я входил в актовый зал этой кировозаводской школы лишь однажды. Мой взгляд уперся в обитые потертые тканью спинки, соединенных в длинные ряды кресел. Я поднял глаза, увидел сцену, тесную, но все же пробудившую во мне детские воспоминания. Сердце в моей груди забилось чаще. Я шагнул в зал, посмотрел на висевшую над сценой красную растяжку, прочел на ней. «Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса Энгельса Ленина! Да здравствует ленинизм!» «Эмма, примерно на такой сцене я впервые выступил перед публикой», — сказал я. «Так случилось это в Москве. Мне тогда было семь лет. Я спел песню «Веселый ветер», музыка Дунаевского «Слова лебедева кумача». «До сих пор помню, как мне рукоплескал зал». Люди вставали со своих мест, и хлопали в ладоши, смотрели мне в лицо, улыбались. Незабываемое впечатление, приятное. Что интересно, я почти не волновался на том выступлении. Я вообще на концертах не волновался. Впрочем, я тебе об этом уже говорил. Я радовался, что пел и что меня слушали. Волнение впервые появилось уже на том концерте, когда у меня сломался голос. Я прошел между рядами кресел. Рассматривал висевшие на стенах портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Заметил очертания еще одного портрета на стене. Он явно провисел там не один год, но сейчас его место отмечал лишь светлый прямоугольник, не выгоревший на свету краски. Я поднялся по ступеням, ступени реагировали на мои шаги тихим скрипом, ступил на доски сцены. Невольно обернулся и взглянул с возвышения на пустовавшее сейчас кресло зрительного зала. Вздохнул и подошел к пианино, прижатому к стене в левой части сцены. Поднял клап, клавишную крышку. Одну за другой нажал клавиши четвертой октавы, прислушался к звучанию нот, поморщил нос. «Ужасное звучание», — мысленно сказал я. «Этот инструмент просто умоляет о настройке». Услышал звонкий женский голос. «Эй, что ты там делаешь?» Я повернул голову, увидел стоявшую между рядами зрительного зала девицу-старшеклассницу, светловолосую со стрижкой каре. Девица указала на меня рукой и спросила, «Кто ты такой?» «Кто я такой?» Я усмехнулся, уселся на стул перед пианино, размял пальцы. Посмотрел на девицу и пообещал. «Сейчас я расскажу тебе, кто я такой», — поднес руки к клавишам пианино. Почувствовал, что сердце в моей груди вновь билось ровно и спокойно.